Стоя позади Натальи и наблюдая за ходом переговоров через экраны телефона и камеры, мы пытались хоть что-то услышать. Сама процедура переговоров выглядела довольно забавно. Подняли руки, показали, что они пустые. Затем показали, что за поясом нет оружия. А затем демонстративно достали все имеющееся оружие и положили рядом с собой. Наталья в этом плане выдала настоящий перформанс. Сам не знаю, когда она успела запрятать в свою амуницию... Три ножа, мачете, один глок, нож пильку, нож-бабочку, раскладную дубинку. И в конце откуда-то, совсем из района декольте, вытащила просто лезвие бритвы. Я вообще такие только на не видел. Другие тоже выложили оружие, показав, что они желают говорить, а не воевать. И нам осталось только ждать. На переговоры прибыли лишь трое из четверых, последний занял место под потолком в конце коридора, неплохо слившись с тьмой. В его руках была штурмовая винтовка. Крайне опасное оружие. Такая была лишь одна у них четверых. Не снайперская, конечно, но все равно приятного мало. Бронежилет Наталью от выстрела, может быть, спасет, а может и нет. Смотря куда выстрел придется. Сдвинься на три шага вправо. Тогда стрелку придется стрелять через дверь вслепую. Дал я ей подсказку в наушник и продолжил внимательно слушать и наблюдать за происходящим. В итоге, через минуты 4 они начали собираться и в полной тишине разошлись. Драки, стрельбы и сражения не случилось, чему лично я был безумно рад. Наталья вошла в тренажерный зал, где мы засели в качестве поддержки. Буквально 30 секунд бега, и мы были в том самом коридоре, где и проходили переговоры. Ну что там? О чем договорились? Ну, они хотели с тобой пообщаться, но я сразу дала понять, что мы из одной группы, и говоря со мной, они и с тобой общаются. Затем начали требовать. Много разного, на что я просто рассмеялась. Объяснила им, что они идиоты. Из-за спецоперации уже погибло больше пяти тысяч человек. Если погибнет еще пару сотен, это ничего не поменяет. Далее я назвала имена, фамилии и позывные их коллег по цеху, что умерли за этот день. И дала понять, что они вчетвером последние. Требовать хоть что-то они не имеют права, но я готова говорить о том, чтобы их отпустили. Они взяли время на подумать... Условия простые, как только оказываемся у берега, они получают лодку и сваливают от нас. Хм, неплохо. Мне нет смысла их убивать. Если они свалят, это будет лучшим раскладом, кивнул я ей. А китаец? Он же явно не согласится. Ну, он тоже хочет жить. Но да, с ним надо держать ухо востро. Вообще, они не дилетанты и явно не будут нам доверять. Второй раунд будет через полчаса, и они объявят о своем решении. Думаю, выберут лодку спасательную, потребуют инструмент, запчасти и прочее, чтобы починить ее. Да пожалуйста, пусть ковыряются. Предложи им выбрать зачищенную и закрытую для посторонних часть судна, на которой они могут хозяйничать до прибытия. Но людей, скажи, трогать нельзя. Тут вроде был прогулочный катер для прогулок и полетов на парашюте. Надо его подготовить только их спуску подтащить. Жарит давать быстрый катер, но... «Они все равно подумают, что он заминирован и возьмут с собой кого-то из пассажиров. Давай ему лодку отдадим так, пускай пару часов ковыряются, ищут подвох и, когда захотят, сваливают». «Тут же зацепился я за возможность избавиться от столь опасных и ненужных пассажиров как можно скорее». «Предложу», – кивнула Наталья. «Они все равно будут мнительными и не поверят. Но предложу». «Они в любом случае ощущают себя в опале. Думают, что сюда вот-вот спецназ нагрянет». «Я думаю, у них есть взрывчатка». «Да, это уже серьезнее. Надо каким-то образом избежать рисков». Задумался я над новыми вводными. «Одно дело говорить о стрелках, и другое о менюрах. Лайнер нам нужен. Причем любой ценой и, само собой, целый и невредимый. Если двигатель взорвать, его некому будет буксировать». Так в обсуждениях эти полчаса и прошли. Варианты мы озвучивали разные, при этом понимали, что показывать слабину и прогибаться под них нам нельзя. Это лишь покажет слабость и увеличит их аппетиты и требования. Террористы, блин. Наталья вновь ушла, и они продолжили переговоры. В какой-то момент все они напряглись, и началась суета, во время которой два из трех наемников подло и внезапно атаковали китайца, прикончили его и бросили в сторону Натальи, затем развернулись и пошли прочь. Наша парламентер и сама удивилась произошедшему. Проверила пульс второго брата из Поднебесной, что успели много зла наворотить в этом мире и вернулась к нам. «И что это было?» – сходу спросил Роберто. Это было их согласие. Китаец жаждал мести и не собирался покидать корабль просто так. А они хотят покинуть его как можно быстрее. Лодку просят притащить в течение 10 минут на палубу к бару «Пьяная сова». Рядом оставить топливо с запасом. Они все еще подозревают, что на борту начался ад не из-за атаки тварей, а из-за людей. Понял я. И предполагают вариант с уничтожением судна в таком случае, для ограничения этой эпидемии, хоть и новых обращений не было. Либо думают, что правительство тормозит из-за бюрократии и сюда в любой момент нагрянут войска. Вполне возможно. В любом случае, тут они ощущают себя в ловушке, словно загнанные в угол крысы. И вариантов выжить или остаться на свободе не видят. «А вот скоростная лодка с запасами топлива и продовольствия – неплохой способ убраться», – согласилась с моими размышлениями Наталья. «Ну, тогда вперед, побурлачем», – поднялся я и запросил у Афины маршрут. Она привела нас на кормовую часть верхней палубы. Там, под брезентом, внутри технического помещения с оборудованием, закиданная сотней метров проводов и находилась лодка. Быстро освободив ее, вытянули на палубу и покатили вперед. «А как мы на нужную нам палубу ее доставим?» задалась вслух вопросом Наталья. «Хороший вопрос. Я тут же переадресовал его Афине, и нам пришлось разворачиваться, тащить ее на прицепе для лодок в сторону грузового лифта». «Ну, отлично!» разозлился Роберта и ударил по кнопке лифта, который как назло не работал. «Не кипятись!» Я потянулся к карману и вытащил оттуда отвертку. Лифт – это технически сложное сооружение, но его конструктивные особенности не менялись годами. Есть двигатель, есть рабочая панель. В случае скачка напряжения двигатели автоматически выключатся, дабы избежать несчастных случаев. Срабатывают стопоры. Уверен на 100%, что они в полном порядке, в отличие от рабочей панели. Запах паленого пластика я чую и отсюда. Афина начала помогать чинить оборудование. Нормальный ремонт, конечно, был невозможен, но если удалить плату и запитать провода, лифт включался и ехал. Так мы и поступили. Наталья, смотри. Берешь желтый провод, соединяешь с красным, включаются двигатели. Это займет секунд 20. После этого к ним добавляешь зеленый, и лифт едет вниз. Я буду кричать тебе, чтобы ты понимала, доехали мы уже или нет. Коричневый – вверх. Ну, а синий позволяет открывать и закрывать двери. Я показал ей, что делать, и побежал в сторону лестницы, чтобы оказаться на следующем этаже. «Стой! Ты куда?» – удивилась она. «Надо панели управления на всех этажах снять. Они везде перегорели. И соединить напрямую. А дальше уже твои провода заработают». «Хорошо. Я пока схему нарисую». Она тут же достала из внутреннего кармана ручку с блокнотиком и начала набрасывать схему, которая позже оказалась приклеенной к стене рядом с торчащими проводами. «За 10 минут мы не успели». Зато не пришлось лодку на руках по лестнице тащить. Она весит не пару килограмм, между прочим. А я слишком молод, чтобы грыжу получить вот так, на ровном месте. Следом доставили топливо из имеющихся на складе горючих материалов, припасов и оставили лодку на изучение наемниками. «Слышь, это же ты, Листопадов!» Несмотря на балаклаву, прикрывающую мое лицо, меня узнали. «Верно». Я уже хотел было уходить, и пришлось внимательно следить за движениями рук наемников. И я, Листопадов, зачем-то сразу влез в диалог Роберта. Наемник нахмурился и сплюнул на пол, после чего тяжело вздохнул и посмотрел на меня. То первое объявление, насколько много в нем правды. Почти что сто процентов. Я вам не доверяю и не позволю мешать лайнеру. Поэтому я вас отпускаю. Могу дать подсказку и совет на будущее. Это, как правило, поздно замечают, либо погибают до того, как узнают. Какой совет? Склонил голову Набок бок наемник. Спасение и доставление в безопасное место мирника дает очков достижений в разы больше, чем убийство зомби и разумных. Терминалы оплоты будущего для человечества. Настанет время, когда сюда придут те, кто запустил этот апокалипсис. И тогда вы все, скорее всего, умрете, как и я. Но можно умереть без сожалений, забрав на тот свет множество этих тварей. Или же упиваться силой и сдохнуть, как вшивый пес, не сдержав и первой волны штурмовиков. Вы умеете убивать и выживать. Посмотрим, сможете ли вы научить этому других. Кивнул я им и развернулся, чтобы уйти за периметр отданной им территории. Рядом был кран для спуска на воду спасательных шлюпок, поэтому у меня не возникало сомнений, что очень скоро они покинут корабль. «Зачем?» – донеслось мне в спину. «Что? Зачем?» Напоследок, стоя у поворота во внутреннюю часть палубы, отозвался я. «Зачем ты нам это рассказываешь? Мы ведь пришли убить тебя. Потому что, если вы прислушаетесь к моим словам, то спасете многих людей. И я получу за это очки достижений. А за них можно не только оружие и да аптечки купить. Если выживете в этом аду, узнаете». Лучшего времени для того, чтобы показать, чего вы стоите на самом деле, уже не будет. Я скрылся за поворотом и оставил следить за ними Афину. Ну, а у меня впереди было очень много работы. Корабль практически зачищен, а я все еще проверял эксклюзивы двух других терминалов. Солнце спешило к горизонту. Этой ночью наемники уплывут, а мы остановимся на несколько часов сна, отдыха и подготовки к прибытию в порт. Афина, останавливаемся сразу, как только с борта лайнера будет виден берег. Другими словами, через сорок одну минуту. Принято. Интересно, изменятся ли мои сны? С тревогой спросил я сам себя. Теперь, когда мой сон стал реальностью, хотелось бы хоть во сне отдыхать.